Глава пятая. Я скрипнула зубами от злости. Волнуется она, видите ли, как я обратно попаду, как же. Кошка тоже волнуется, когда мышиная норка пуста. Тут не нужно быть видящей, чтобы узреть, диане банально скучно. И я-то она давно не сцеживала, пару часов где-то, как еще не разорвала ее. Потому что уж кто-кто, а моя хозяйка в курсе, что я-то беспрепятственно проникнул в любой закрытый замок. Но когда эта Диана отпускала слуг без того, чтобы сперва хорошенько не поточить она с когти? «Так я могу идти? Времени на реверансы с хозяйкой не было совершенно. Это здесь еще в широко распахнутые окна а розовый свет льется. В лесу, в низине уже давно стемнело. А пока добегу до дома, малые спать будут. А я так невозможно соскучилась. Леди скривила хорошенький носик и не подумала оборачиваться. Я тебе плачу не за походы домой. Я выполнила все ваши распоряжения на сегодня, — напомнила я, сакцентировав на слове «все». Диана фыркнула и медленно обернулась. Вот как? Все? Ну так, может, хочешь получить расчет Ени? В таком случае иди, конечно, и можешь вовсе не возвращаться. Я сжала кулаки и губы. На стервозность леди Ди никаких зубов не хватит, в пыль сотрешь. И так захотелось вдруг согласиться. Получить расчет и бежать, бежать из замка на горе со всех ног. И не столько даже от этого униженного положения прислуги, сколько от кое-кого зеленоглазого с пронзительным взглядом и такими обжигающих горячими, такими настойчивыми губами. Это по дороге сюда я их прогулки наедине и милование еще более-менее сносно выносила. Вот ведь Дива. Ведь привыкла давно, что ни один мужчина перед красотой Дианы не устоит. И старым лата все туда же. Стоит ей только взглядом ожечь, одному улыбнуться сдержанно, перед другим же недовольно губки поджать. Как мужчины на глазах меняются, головы теряют. Я привыкла, да. Но вот когда впервые того самого избранного увидела, на чьё предложение Диана неожиданно согласием ответила, Так обидно почему-то стало. И ведь это я еще не знала, какие сильные и нежные у Эйнара Сварта руки. Не тонуло ни разу в зелёной пучине его бездонных глаз. А теперь же стоит лишь мысль допустить, что сегодня за ужином лорд-глаз с нее не спустит. Да, не проводит и, конечно, сорвёт с алых губ поцелуй. Как из груди дыхание выбивает. В глазах темнеет. Сердце так и заходится. Шерпы драные. Неужели я влюбила систого и безнадёжно в зеленоглазого лорда, который женится на другой? Так не лучше ли сразу концы оборвать, скрыться под покровом леса, спрятаться? И не рвать себе сердце, не травить душу, глядя, с каким обожанием он на Диану смотрит. С глаз дало из сердца вон, не зря ведь люди говорят. Вот только у нас с Дианой уговор, Только после обнаружения третьих, последних врат я получаю сумму, озвученную мне два года назад, на лесной опушке. Если ухожу раньше, довольствуюсь обычной платой за услуги горничной, что, в принципе, тоже неплохо, потому что деньги нам с дядюшкой и мелкими очень, очень нужны. Так что, как вспомню светлый лучистый взгляд и васика да доверчивую улыбку Сольвеек, ее щечки, перемазанные вареньем из одуванчиков, Сгорбленные плечи дядюшки, его дрожащие руки, что после лечения Васика такими стали. Никогда не дрожали, оттуда. «Нет, миледи», — тихо сказала я. «Мне не нужен расчет Сейчас. Позвольте служить вам и дальше. Ям. Я была не права. Конечно, я останусь в замке». Голубые глаза Дианы так и вспыхнули торжеством. На губах заиграла победная улыбка. «Ладно уж, иди», — тут же передумала хозяйка и махнула ухоженными пальчиками. «Только недолго, и впредь не советую меня залить ени. Как я улепетывала по замковым коридорам от пронырливой Ани, у которой все горничные с утра и, видимо, до утра обязаны быть при деле, отдельная история. Но ничего, завтра отбрешусь, что леди работы завалила». Быстро собравшись, то и сменив наряд горничное на коричневое холщовое платье с разрезами по бокам поверх нижней камизы, я подхватила собранный со вчерашнего дня еще заплечный мешок с гостинцами и накинула сверху плащ. Сбежав по ступеням, устремилась к воротам. Пока еще хвала вещунь ей открытым. Как вдруг услышала плач. Натолкнувшись будто на невидимую преграду, я даже с зубами скрипнула с досады. Ну вот как при таких обстоятельствах пройти мимо? Правда, когда увидела таинственную реву, и вовсе чуть зубы в пыль не искрашила. Ну вот за что мне это, а? Шутят надо мной вещунье зло. Только сколько можно. Унагретый за день стены, обхватив колени руками, сидела Марыська и горько на навзрыт рыдала, шумно шморгая носом и размазывая слезы по щекам. Причина слез этих оказалась весьма прозаичной. «Все надо мной смеются! Ик!» Доверительно провыла Марыська, поднимая на меня зареванную мордашку и оттопыривая нижнюю слюнявую губу. «Вообще все! Ик!» «А ну как, тетка Заряна опять в погребце прогонит! А я не хочу!» Тут Марыська взвыла в голос, а я досадливо поморщилась. «В том, что над девушкой смеются, есть, конечно, и моя вина!» Переборщила маленько с конспирацией. «Ну вот и что делать!» Меня дома ждут. Они, конечно, в курсе, что мы уже в драконье гнездо прибыли. Да и не знали бы даже, все равно почувствовали уже. Два года как своих не видела. «Да не выгонят тебя», — сказала я, со вздохом усаживаясь рядом. «Тебе сам милорд работу предложил. Думаешь, с каждым здесь так?» Марыська шмыгнула носом и снова икнула. «Но уже не так печально. И потом, неужели тут лучше, чем в твоих погребцах?» «Знаю я ту вёску, хорошо там. Я сама местная, из дальних горшков». Марыська посмотрела на меня недоверчиво. «Да уж. Можно во многом обвинить Диану. Но всего лишь пара кругов, проведенных бок о бок с истинной леди, если не выбила из меня деревню, то хотя бы преобразовала ее в небольшой уездный городок». Плакать девушка перестала, и, поскольку я оказалась своей, сообщила шепотом. «Так того?» Здесь и безопасней. Вёски в лес, боюсь, сманит. Кто? — не поняла я. то русальник. Даже удивилась моей непонятливости Марыська. Русальник? Да он еще две седмицы цвести не должен. А вот и зацвел раньше срока. Горячо зашептала Марыська, делая страшные глаза. А это, сама знаешь, к бедам большим, огроменным. я вон, Зеленкина дочка. И ваш, кузнеца-подмастерья, в лес ушли и не вернулись. Говорили, до этого русальник видели. Я нахмурилась. Не понравились мне новости из погребцов. Ой, как не понравились. Потому ответила Марыське немного грубовато. Так тебе чего бояться-то? Ты ж не ребенок. Не ребенок, а все ж девица, и невинная. К тому же ума недалёкого. Запальчиво возразила Марыська. Я поморщилась. «Ух, толстуха Заряна, вот не злая ж баба! По что ж так племяшку-то зашугала?» «Ты это брось, за теткой повторяй чушь всякую», — строго сказала я. «Нормально с тобой все поняла? Смышленная молодая девушка. Померещилась детям, ясно же, как солнце в день». Марыська торопливо озарила сложенные буквы «О» губы знаком солнца. «Неужто настоящий русальник от фантазии не отличишь?» Отличу, наверное, ага. Вот тебе и, ага. Лела в коридоре от чего? Что случилось? «По откуда ты знаешь? Марыська испуганно заморгала. Не бойся, я просто видела, как ты в нише дрыхла. Не выдам. Так что стряслось-то? А ничего не стряслось. Пожала плечами Марыська, и взгляд ее стал нехорошим, пустым. Просто сильно-сильно голова закружилась. Страх грудь сковал, руки-ноги ослабли. А проснулась я уже за занавеской. Ну, думаю, будет мне от тетки Заряны. А она не ругалась даже. Наоборот, хвалила, всегда так работать наказала. А остальные смеялись, мол, перед лордом дурой круглой себя выставила. «Ну вот, видишь», — перебила я девушку. Даже тетка не ругалась. Все хорошо будет. А те, кто сегодня смеются, завтра завидовать начнут, вот увидишь. Все бы хотели, чтобы им сам лорд место предложил. Так что они это от зависти. Думаешь? А что тут думать?» Оставив Марыську с задумчиво глуповатой улыбкой на заплаканном лице. Я, хвалави наконец направилась в лес.